Солярис. Тарковский и советский ренессанс. Он снял совсем не Солярис, а преступление и наказание. Станислав Лем. Андрей умел молчать так, что все равно хотелось на него смотреть. Походка, осанка, поворот головы, взгляд. Все выдавало в нем необыкновенную личность. Полина Лобачевская. Империя СССР не была дружественной по отношению к Тарковскому, как и он к ней. Но он не был и ее активным политическим противником, в том смысле, в каком ими были многие писатели той эпохи. Солженицын, Шаламов, Войнович, владимиров Даниэль и Синявский. При всем пристрастном неравнодушии Тарковского к России и ее судьбе он не разделял и почвеннических настроений оставьева Распутина, тем более Белова да и знакомого со студенческой скамьи Шукшина. Да, Тарковский экранизировал прозу Владимира Богомолова, Станислава Лема, братьев Стругацких, но радикально переиначивал ее, к неудовольствию авторов-первоисточников. Для работы над сценарием Соляриса привлек Фридриха Горенштейна, и в дальнейшем они общались, пытались сотрудничать, а Тарковский отстаивал на мосфильме сценарий по повести Горенштейна «Дом с башенкой». Но когда уже в эмиграции оба оказались в Берлине, это их не сблизило. Слишком разными они были. Единственный литератор, с которым Тарковский был дружески близок, Александр Мишарин, соавтор сценария зеркала. Из композиторов Тарковский приглашал к работе над своими фильмами не Шостаковича, с которым был неплохо знаком, а Вячеслава Овчинникова и Эдуарда Артемьева. Артемьев? с его талантом инструменталиста и чуткостью к новым веяниям электронной музыки, стал создателем атмосферы Соляриса, Зеркала, Сталкера, наравне с режиссером и операторами. Тарковский сотрудничал с лучшими художниками советской киноиндустрии. Михаилом Ромадиным, Шавкатом Абдусаламовым, Александром Боймом, Николаем Двигубским, Нелли Фоминой. Это были сугубо профессиональные связи. Известно, как Тарковский боготворил Брейгеля, Рембрандта, Рублева и других гениев прошлого. А фактов, свидетельствующих об особо серьезных отношениях режиссера с крупными современными ему фигурами изобразительных искусств, практически нет. Но вот в 2018 году, спустя целую эпоху после смерти Тарковского, во Флоренции, в здании фонда Франко Дзефирелли, открылась мультимедийная инсталляция «Новый полет на Солярис». Это была заключительная часть выставочного триптиха, созданного Московским АЗ музеем, музеем Анатолия Зверева. В каждой из трёх выставок кинематограф Тарковского смело, экстравагантно и парадоксально смонтирован с живописными и скульптурными работами его современников, вошедших в историю искусства как художники-нонконформисты. В первой части триптиха, предвидение. Электротеатр Станиславского, лето 2016. Встретились «Сталкер» и живописные работы Петра Беленка, дышащие предчувствием чернобыльской катастрофы. Оказывается, при всей уникальности Тарковского существовал другой художественный мир, параллельный его собственному. Панический реалист, как он сам себя называл, Беленок родился и вырос в селе Карагод, в 15 километрах от Чернобыля, откуда уехал в Москву. В работах этого художника доминирует сюжет катастрофы, распадающейся материи, вселенского ужаса. Есть свидетельство, что Беленок любил фильмы Тарковского, чувствовал близость путей, которыми они шли. Желая того или нет, оба в своих метафорических образах выразили предкатастрофическое состояние советского социума. Когда случилась авария в Чернобыле, Беленок был буквально раздавлен. Не только самим фактом, но и связью с ним своей художественной и личной судьбы как будто бы он сам эту беду накликал. Чернобыльская трагедия убийственного распада атома стала предвестием краха Советской империи. С одной стороны, это принесло освобождение от пут омертвевшей идеологии и смело железный занавес, а с другой – разморозило дремавшие и воспламенило новые конфликты. Самый катастрофический – между Украиной и Россией. Можно только гадать, как бы реагировали на его эскалацию Тарковский и Беленок. При жизни их оценка происходящего в мире становилась все более пессимистической. Один умер в Париже, не дождавшись перемен на родине, другой — в перестроечной Москве, как раз в драматические дни распада СССР. На второй выставке «Азе-музея» — прорыв в прошлое. Новое пространство Театра нации лета 2017-го сопоставленный фильм Андрей Рублев и творчество художника Дмитрия Плавинского, наполненное религиозными исканиями и мифологическими образами. В старом московском здании на Страстном бульваре был разложен на составные части и словно заново собран легендарный фильм Тарковского. Каждая из новелл Рублева, вплоть до финального колокола, представлена на мониторах и стоп-кадрах, фиксирующих крупные планы ключевых героев и многолюдие массовых сцен горизонтальные широкоэкранные кадры смело развернуты и вытянуты по вертикали черно-белые проекции с образами персонажами рублева самокнописец кирилл Феофан грек даниил черный бориска уходят вверх и с ними монтируется грандиозный афорт Плавинского плащаница старицкой это общая вертикаль духа который устремлены и оба художника современника В их судьбах просматриваются несомненные параллели. Оба прошли через эмиграцию, и это был не самый счастливый опыт. Плавинский, в конце концов, вернулся на родину, а Тарковский, оставшись в Европе, испытал много разочарований и вскоре умер. Есть явные переклички и в их художественных пристрастиях. Выработанная Плавинским концепция структурного символизма не чужда Тарковскому. Ведь уже его первый фильм «Иваново детство» Опыт символического осмысления и структурного разложения психики, травмированной войной. Сближают режиссеры с художником и интерес к метафизике, сюрреализму, наследию Дюрера, Гойи, Рембрандта, Брейгеля, великих художников старой Европы. Но главная тема выставки — прорыв в прошлое, новое открытие этики и эстетики русской иконы, и вообще ранней православной культуры молодым поколением художников оттепели. Именно здесь, хоть и без личной встречи, пересеклись творческие маршруты Тарковского и Плавинского. В Пскове, Изборске, Суздале и Владимире проходили съемки Андрея Рублева, и в то же примерно время площадка для нового цикла своих работ Плавинский выбрал заколоченную церковь в Изборске. Но он объездил Среднюю Азию, Дальний Восток, Кавказ, Молдавию. Отыскивал тотемные могилы басмачей, интересовался язычниками и староверами, буддизмом и исламом. Культуры и религии Востока занимали и воображение Тарковского. За духовными исканиями шестидесятников, если пользоваться советским жаргоном, часто усматривали модную конъюнктуру или политическую фронду. Конечно, не в последнюю очередь это была оппозиция советским классовым ценностям, воинственной атеистической доктрине, что совсем не исключало более глубоких потребностей и смыслов. Для третьей, флорентийской выставки, за точку отсчета был взят Солярис, а в новый космический полет отправили целую коллекцию произведений художников 1960-1980-х годов. Под сводами барочного палацца Сан-Ференцо летом 2018 года разверзлось звездное небо, и явственно различимые в нем росписи на мотив Рублевской Троицы. Огромный футуристический контур космического корабля, в иллюминаторах ожившие, приведенные в движение с помощью компьютерных видеотехнологий, живописные и скульптурные работы. Золотая черепаха Дмитрия Плавинского и зеленые человечки Олега Цилкова. Лунные пейзажи Юла Соустера и бронзовые распятия Эрнста Неизвестного травматические сны Владимира Яковлева и археологические натюрморты Дмитрия Краснопевцева, нежная абстракция Анатолия Зверева, экзистенциальные ящики Владимира Янкелевского, кубические композиции Владимира Немухина, панические ландшафты Петра Беленка, метафизические коллажи Лидии Мастерковой, футуристические живописные перформансы Франциска Инфанта и в торце живая, пульсирующая, переливающаяся разными цветами сфера, образ и земного шара, и загадочной планеты Солярис, космическая инсталляция работы Платона-Инфанте, сына франциско инфанте и звуковым фоном созвездию талантов фаминорная хоральная прелюдия Баха в обработке Эдуарда Артемьева. Совершенно разные как художники, все нонконформисты-шестидесятники были детьми-оттепели, а источником их творческой энергии, помимо прошлого, Древняя Русь, заново открытый первый авангард, становилось будущее. Вовсю шли дискуссии о физиках и лириках. Властителями дум стали фантасты. Люди верили, что скоро покорят космос, что тяжелый труд за них будут выполнять роботы, что атом заработает в мирных целях и решит все кардинальные проблемы. Отражение этих оптимистических воззрений, воплощенных в архитектурном урбанизме Новой Москвы можно обнаружить во многих фильмах тех лет. Но только не в фильмах Тарковского. Не увидим мы этого и в работах выставленных художников. Их космос не несет в себе победных советских коннотаций. Если же мы говорим о космизме, то совсем иного рода. О соединении философского и духовного. О поисках свободного, не изрезанного границами мироздания, открытого, манящего космоса. И как раз это объединяет с Тарковским всех художников-участников выставки. Многие из них рано или поздно были вынуждены покинуть Советский Союз. Каждый стал человеком мира. Судьбы их сложились драматично, зачастую трагично. Родина была к ним суровой. Их творческие достижения признала с большим опозданием. Заграница тоже принесла немало испытаний и разочарований. В Тарковском контексте... Рядом отобранные редкие кадры съемок Соляриса. Эти работы приобрели новое измерение и открылись в их личной выстраданности и философской глубине. Признаюсь, Солярис не относится к числу моих любимых фильмов Тарковского, хотя я впервые увидел его в свой романтический львовский период, когда испытывал самые сильные потрясения от кинематографа. Солярис появился после Иванова детства и Андрея Рублева, и у Тарковского уже сформировалась огромная армия поклонников от Львова до Владивостока. Я тоже к ней принадлежал. И вот эта армия столкнулась с другой, с фанами научной фантастики и романов Станислава Лема. Писатель категорически не принял интерпретацию Тарковским его сцентистского пейзажа и идеи соляристики. Лем так отозвался об экранизации. «Солярис»? Это книга, из-за которой мы здорово поругались с Тарковским. Он хотел показать, что космос очень противен и неприятен, а вот на Земле — прекрасно. Я-то писал и думал совсем наоборот. И еще. Он снял совсем не «Солярис», а «Преступление и наказание». Ведь из фильма следует только то, что этот паскудный Кельвин довел бедную Хари до самоубийства, а потом по этой причине терзался угрызениями совести. А совсем уж ужасным было то, что Тарковский ввел в фильм родителей Кельвина и даже какую-то его тетю, а прежде всего мать. А мать — это Россия, Родина, Земля. Это меня уже порядочно рассердило. Были мы в тот момент как две лошади, которые тянут одну телегу в разные стороны. У меня Кельвин решает остаться на планете без какой-либо надежды. А Тарковский создал картину, в которой появляется какой-то остров, а на нем домик, и когда я слышу о домике и острове, то чуть ли не выхожу из себя от возмущения. В этом конфликте среди моих друзей, студентов и выпускников Мехмата, культурных и образованных ИТРовцев, преобладали сторонники Лема. Я к тому времени, уже больше ориентированный на искусство, чем на науку, был скорее на другой стороне. Хотя даже при сравнительном равнодушии к жанру фантастики война разгорелась и внутри меня самого. Я никак не мог определить до конца свое отношение к фильму Тарковского. А именно на него, напомню, мне поручили написать одну из первых в жизни рецензий для Львовской газеты. Мне сразу понравилась Наталья Бондарчук в роли хари Какая-то не совсем земная и в то же время наделенная плотской весомостью. Тарковский был явно увлечен молодой актрисой. И это передалось камере оператора Вадима Юсова, снявшего Наталью так же вдохновенно и влюбленно, как потом Георгий Рерберг «Маргариту Терехову в зеркале». В кино, искусстве коллективном, есть, тем не менее, две ключевые фигуры. Автор-режиссер и соавтор-оператор. Второй становится, так сказать, агентом первого, запечатлевая на пленке его эмоции. Третьей ключевой фигурой нередко оказывается муза автора. Как писал американский критик Фан, «Трюфос снимает Катрин Дынёв также, как Штернберг снимал Марлен Дитрих, как Расселини изображал Ингрид Бергман, как Гадар запечатлевал Анну Карину, как Ренуар живописал Катрин геслинг как Хичкок обрисовывал жан Фонтейн. Эти образные мгновения принадлежат только кино. Речь идет о неподверженных старению шедеврах киногении. Слово с ударением на предпоследнем слоге, близкое по смыслу к магии кино. Эти шедевры рождены влюбленностью, и лучшие кадры Соляриса относятся к их числу. А вот образ Кельвина не совпал с моим видением. Не задел и исполнитель этой роли Донатас Банионис, выглядевший, по моему тогдашнему впечатлению, слишком старым для столь бурно переживаемых эмоций. Сейчас-то я вижу, что ему в фильме нет даже сорока. Но умозрительность фигуры Кельвина по-прежнему заметна. В любом случае, переакцентировка научно-философских идей романа многих смущала. Только позднее я узнал, что Тарковский занялся этим проектом вынужденно. На заветные его замыслы было наложено вето. Обратившись к Солярису, вывернул наизнанку главный посыл книги. И получилось совсем другое произведение, в силу которого не в полемике с лемовским сюжетом, а совсем в ином. Вместо устремленности к тайнам космоса, ключевой в фильме оказалась идея острова памяти, который герои строят в океане Соляриса. Вместе с образами своих близких они несут на этот метафизический остров сокровища земной культуры. Рублевскую троицу, охотников на снегу Брейгеля, текст Дон Кихота с иллюстрациями Гюстава Доре, копию Венеры Милосской и армянского храма Эчмиадзин. Фильм насыщен музыкой Баха, Его герои обсуждают идеи Толстого и Достоевского, Гёта и Ницше, интерпретируют античный миф о Сизифе, а в финале застывают в позе персонажей возвращения блудного сына Рембрандта. Тарковский встраивает кинематограф в семью больших и древних искусств. Впрочем, не надо думать, что режиссер озабочен только прошлым. Прошлое в его представлении особым образом связано с будущим. Не через прекраснодушный оптимизм, а через муки совести и страдания. кельвин общается с фанатом погибшей из-за него хари Эту линию придумал Лем со своим футурологическим чутьем фантаста. Но в фильме она существенно изменена. Тарковский не мог знать, что в 21 веке ученые будут всерьез обсуждать возможность конструирования таких фантомных моделей и, соответственно, общения с геномами усопших. Его вела другая интуиция, другая обсессия. Он точно знал, что гены культуры не даны биологией, что они выстраданы, а потому бессмертны и будут жить в потомках. И те станут также искать в прошлом свои прообразы, также посылать сигналы в грядущее. Проходит полвека, и вот куратор флорентийской выставки Полина Лобачевская предлагает свою версию отношений прошлого с будущим. В новый космический полет, вдохновленный Солярисом, отправляется целая коллекция — 32 картины и две скульптуры, успевшие стать классикой XX века. И их авторы, возможно, неожиданно для себя, оказываются в одной космической команде. Если бы нужно было найти название для этого символического космического корабля, лучшим оказалось бы «Советский Ренессанс». Термин — или, скорее, поэтический образ, некогда использованный Плавинским и предложенный в качестве ключевого музеем Зверева. Сам Тарковский в этой ретроспективе воспринимается как духовный лидер советского Ренессанса, связанного с европейской линией развития искусства середины XX века, с эпохой радикального авторского жеста, пламенеющего модернизма как стиля времени. Именно Тарковскому, капитану этого космического судна, Было назначено историей воплотить идеалы Ренессанса применительно к киноискусству. История кино в десятки сотни раз короче, чем у живописи и других древних искусств. Вся она, по сути, разместилась в рамках XX века. Большевики едва ли не первыми оценили уникальные возможности нового медиума как средство воздействия на массы и прозорливо объявили его важнейшим из искусств. Кинематографический имидж России формировался гренадерами революционного авангарда, но сам этот авангард был незаконным детищем русской идеи, окрашенной духовным космизмом, отрицанием исторического времени, реального, настоящего, и идеалистической устремленностью либо к прекрасному прошлому, либо к столь же прекрасному утопическому будущему. Кинематограф Эйзенштейна, Вертова, Довженко — Это своего рода античность в масштабах истории кино. Но даже он, этот ранний немой кинематограф, имел свои предтечи. Социальная мифология в нем представала частным проявлением более общей, природной и происторической. Отчасти по этой причине не столь болезненным, как можно было ожидать, оказался переход от авангарда к средневековью, тоталитарному кино, пришедшему под официальной личиной воинствующего атеизма и социалистического реализма, на деле же сохранившему религиозную подноготную с божественным культом вождя. Но вот пришло время нового ренессанса. Тоталитарные мифы рухнули, как рухнул вековой уклад средневековья. Молодое поколение творцов вырывается из узких рамок социальной кинопропаганды, вновь открывает свободную, раскованную античность, красоту живых человеческих типажей. Возрождаются идея авангарда, ставящие во главу угла личность режиссера-автора и свободный полет творческой фантазии. Всего за несколько лет оттепели кинематограф формирует шестидесятническую мифологию, но и ее углубляет, укрупняет, поднимает на еще большую высоту Андрей Тарковский второй после Эйзенштейна кинорежиссер с шестой части мира, шестая часть мира, название документального фильма Дзиги Вертова 1926 становится всемирно признан и канонизирован. И новый полет на Солярис подразумевает присутствие его кинематографа уже как важнейшего артефакта 20 века, который земляне непременно возьмут с собой в путешествие к далеким мирам. С Полиной Ивановной Лобачевской мы познакомились давно, когда она преподавала на режиссерском факультете в гика Александр Сокуров, Валерий Рубинчик, Константин Худяков, ее ученики. Она сыграла роль в становлении как кинематографиста Рустама Хамдамова. Хотя ВГИК считался идеологическим вузом и управляли им проверенные партийные кадры, здесь все же многое позволялось. Вальяжный Сергей Герасимов во вгиковской атмосфере часто сбрасывал имидж официального босса. В один из таких счастливых моментов он разрешил Полине Лобачевской осуществить ее заветный проект — постановку студенческого спектакля по трехгрошовой опере Брехта. По тем временам то была неслыханная смелость. На сценической площадке в ГИКа Лобачевская впервые увидела Андрея Тарковского. «Это было в мастерской Михаила Ромма», — вспоминает она. Андрей разыгрывал сцену из «Ученика дьявола» Бернарда Шоу. А его партнером был Вася Шукшин. По уровню актерского мастерства это было, на мой взгляд, весьма посредственно. Но не запомнить его было нельзя. Есть люди, на которых лежит печать гениальности или какой-то отдельности. Андрей умел молчать так, что все равно хотелось на него смотреть. Я потом много наблюдал его в самых разных обстоятельствах. Походка, осанка, поворот головы, взгляд — все выдавало в нем необыкновенную личность. В гиг той поры, 1960-е, 1980-е годы, был замечателен присутствием нескольких преподавателей, вообще никак не соприкасавшихся с идеологией. Они были высокими профессионалами, блистательными лекторами и абсолютно независимыми в своих суждениях и поступках личностями. Их так не хватает в сегодняшнем ВГИКе, их так не хватает в сегодняшней жизни, профессиональных авторитетов, которые в то же время были бы авторитетами моральными. Это читавшие зарубежную литературу Владимир Яковлевич Бахмутский и Ольга Игоревна Ильинская, преподававшие изобразительное искусство Паола Дмитриевна Волкова. Потом к этим богам ВГИКовского Олимпа присоединился Мираб Константинович Мумардашвили. Увы, никого уже нет в живых. Последней ушла Ливия Александровна Звонникова, специалист по опальной русской литературе XX века. Под ее патронажем был задуман и осуществлен проект фильма Александра сакурова и Юрия Арабова «Одинокий голос человека». Как я им всем благодарен. И не за одну науку, но едва ли не больше. За личное общение, которое они щедро дарили нам, студентам, между делом вытряхивая из наших голов совковую пыль. Бахмутского мы, правда, побаивались, а сдать ему экзамен с первого раза считалось доблестью или завидной удачей. Он мгновенно обнаруживал, действительно ли ты проштудировал песнь о Роланде или пьесу Аристофана, одолел ли сотни страниц Дон Кихота. Остальные педагоги были предельно демократичны. Не забыть, как Мамардашвили читал лекцию для меня и еще двух аспирантов Это не имело ничего общего с марксистской философией ни по смыслу, ни по форме. Лектор, полуприсев на парту и раскурив трубку, два часа увлеченно рассказывал о психологической подоплеке Романа Пруста или философской системе Декарта. Маммардашвили считал философию не наукой, а универсальным способом познания жизни, который способен адаптировать к себе конкретный человек. Подчеркивал. Все, что он перед нами проанализировал только что через своего любимого Декарта, можно перекодировать в термины, к примеру, суфийской мистики. Мы вместе с педагогами курили в перерывах, а иногда и в аудитории, продолжая обсуждать учебный материал или новые фильмы. Встречались и на дому за рюмкой водки, а с Ольгой Игоревной и ее мужем, литературоведом Борисом Сергеевичем Емельяновым, вообще близко подружились. Они жили и умерли, как настоящие русские интеллигенты, в пропитанной книжной пылью квартирки в пролетарском Бибереве, ни разу не побывав в Европе, культуру которой знали, как мало кто из ее коренных жителей. Ольга Игоревна, харизматичная и экстраветная, была душой нашей компании. Она не прерывала своих лекций на переменах, стоя с сигаретой на лестнице, всегда в окружении студентов. Она не просто натаскивала нас по зарубежной литературе, но учила думать, интеллектуально развиваться. Икона в гековской культуры. Она поднимала ее на уровень, до которого не всякий видный кинематографист мог дотянуться. Она не делала скидок на молодость десятой музы и признавала только те фильмы, которые соответствовали самым высоким критериям. Даже Висконти и Трюфо не всегда выдерживали этот экзамен. Среди ее учеников – Григорий Чухрай, Сергей Параджанов и Рустам Хамдамов. Преподавала она и утарковского. При этом была сильным теоретиком и наиболее внятно из всех объяснила нам, почему в театральной драматургии XX века не может быть трагедии и что на самом деле имел в виду Максим Горький под соцреализмом. Вспоминаю то время и то место, как некий Эдем, почти Платоновскую академию, дарившую нам общение, лишенной всякой корысти и пошлости. Именно в этой компании куда влились и Ирина Павловна Чухрай, и позднее, уже в перестроечную пору, приезжавшая из США на ум Коржавин, мы познакомились с Полиной Лобачевской. После смерти Ольги Игоревны она стала для нас новым центром притяжения. Через ту же Полину мы открыли для себя Анатолия Зверева, с которым она дружила и которого мы раньше знали понаслышке, и даже купили его работу у одного коллекционера за сумасшедшие деньги — 200 или чуть ли не 300 рублей. Мы только что окончили в ГИК, были бедны, как церковные мыши. Однако в нашем доме, собственно, дома-то еще не было, мотались по съемным квартирам, появилась чудесная зверевская акварель внушительного размера — букет цветов в зеленом кувшине. В сердцевине этого букета, если вглядываться, Можно было прозреть бесконечность, затягивающую воронку времени, вход в космос, в иную вселенную. Но Зверев писал не всегда качественными красками, а часто тем, что под руку попадется. И букет зацвел, в нем завелся грибок. Спасти его, и то лишь процентов на 80, сумели только очень хорошие реставраторы из музея Рублева. Для меня Зверев был уже легендой. Для Полины Лобачевской — другом и современником. Она вспоминает. Ни одного дня Толя Зверев не жил легко. Он просто воспринимал жизнь с артистическим легкомыслием и умел превращать ее в праздник. Но в этом тоже заключался вызов существующей системе. И он, и Андрей Тарковский воспринимались как люди протеста, как чужаки, находящиеся в конфликте с властью. При этом... Если Зверев был типичный маргинал, которого не полагалось воспринимать всерьез, Тарковского все очень даже уважали, начальство в том числе. Думаю, что без этого ему бы просто не дали снимать. Гори, гори, моя звезда, помеченная родинкой. С моей суровой родиной подвешены вдвоем на ниточке космической с надеждой, пусть космической, живем. А космос... Бледный образ обители земной. На звезд искристых ребрах взойдет, взрастёт зерно, И листья будут падать и покрывать их снег. Живой осталась память, действительность же нет.